Трек 5. Очень недурно выйдет и для формулярного списка, и в смысле репутации. Формулярный список — личное дело чиновника, куда заносились все сведения персонального и служебного порядка.